Подняв ведро за погнутую ручку, старик прошел к загону, где у него находились куры и кролики. «Эй, в с е сюда!» Старик приподнял ведро и постучал по нему небольшим металлическим совком, который держал в другой руке. е о з я и н пришел!» «Именно так! Сейчас он вас накормит!» Харп встал из-за стола и подошел к Мидлу. «Чем ты их кормишь, старик?» «Сушеной закваской!» «А да, сушеной закваской! А то чем же еще?» Мидл зачерпнул из ведра полный совок мелко накрошенной сушеной закваски и веером кинул в загон. Куры сначала в испуге, шарахнувшиеся в стороны, тут же принялись суетливо разгребать лапами устилающий пол обрывки тряпок, выискивая среди них корм. м с е м у свое время! Именно так!» с е м у свое время». «Да-да», — бубнил себе под нос старик, глядя на то, как куры клюют корм. к и н у в еще пару совков сушеной закваски в загон с курами, Мидл высыпал остатки прямо из ведра в угол, отгороженный для кроликов. «Послушай, Мидл», — вновь обратился к старику Харп. «Ты сказал, что с рисунками теперь должен разбираться я». А что, если я не имею ни малейшего желания этим заниматься? — -а, а значит, все же задело тебя заживое. Усмехнувшись, и с к о с а глянул на Харпа старик. Да — Да-да, можешь не отпираться. Задело, задело. Именно так. Иначе бы и не спросил. — Так что ты мне ответишь? — раздраженно дернул подбородком Харп. «Уйти от выполнения своей миссии не так-то просто!» «Да-да!» — Мидл поднял голову и почесал морщинистую шею. «Да и стоит ли? Что скажешь, Харп?» Харпу показалось, что старик насмехается над ним. Ничего не ответив, он повернулся спиной, прошел к теплогенератору, снял с него кипящий чайник и вместе с ним вернулся к столу. «За дело, за дело тебя заживое!» Вновь услышал он голос Мидла. «Успокойся, Мидл!» Недовольно поморщился Харп. Поставив перед собой кружку, он плеснул в нее кипятку. «Лучше скажи, тебе известно что-нибудь о том, как и откуда люди попадают в этот мир?» Старик неспеша подошел к столу, сел на табурет и наполнил свою кружку кипятком. После этого он взял блюдце, плеснул в него из кружки и, приподняв на растопыренной пятерне, с шумом втянул в себя горячую воду. Поставив пустой облюдце на стол, м и д л степенно провел кончиками пальцев по губам и только после этого обратил внимание на Харпа. «Откуда? Не скажу. Да и никто тебе этого не скажет. А вот как? Знаю». Старик лукаво прищурился. «Да-да, знаю». Харп невольно задержал дыхание. Вот о н а Мидл знал, каким образом люди попадали в мир вечных снегов. А это значило, что он, наконец, нашел то, что искал. Там, где был вход, должен быть и выход. Где? Стараясь не показывать охватившего его волнения, тихо спросил Харп. Что? Мидл по птичьи удивленно наклонил голову к плечу. т сказал, что знаешь, как появляются люди». «Да, да, да», — трижды кивнул старик. «Знаю, конечно, знаю. Не всяких сомнений знаю. Да, да». «Как?» Не сдержавшись, рыкнул Харп. «А ты сам разве не знаешь? А, Харп, не знаешь?» Харпу показалось, что в словах Мидла вновь прозвучала скрытая насмешка — но он не стал акцентировать на этом свое внимание. «Меня интересует твоя версия, Мидл». «Моя? Ну да, да, конечно же, моя!» Старик з а ё р з а л на табурете, усаживаясь поудобнее. «Сначала происходит яркая вспышка. Примерно в метре над снегом. Именно так. В метре, не больше. Свет очень странный. Не п о х о ж и й ни на свет солнца, «Не на электрический свет. Не знаю даже, с чем его сравнить. Розоватый такой. Именно розоватый. Очень яркий. Но виден он всего мгновение. Да-да, очень недолго. А когда свет рассеивается, на снегу остается лежать человек. Вновь прибывший. Мы называем их новичками. Да-да, именно новичками». Харп ненадолго прикрыл глаза. Он помнил все, о чем говорил старик. И ослепительную вспышку, и внезапный холод, обжегший лицо, и ощущение полного своего бессилия из-за того, что в первый момент после появления суставы казались скованными полной неподвижностью. Кроме того, что было до этого первого момента нового бытия. «И это все, что ты можешь мне рассказать о том, как появляются люди?» Недобро посмотрел на старика Харп. «Если найдешь кого-то, кто знает больше, непременно меня позови», усмехнулся Мидл. у «Да-да, не забудь. Я с интересом послушаю, что он расскажет». «Именно так, Харп. Именно так». Харп сжал руки в кулаки, но всего на несколько секунд. Ему быстро удалось справиться с накатившим приступом злости. В конце концов, чего еще можно ожидать от полусумасшедшего старика, привыкшего разговаривать с курами, помимо очередной глупости? «А до другого жилья отсюда далеко?» — поинтересовался у старика Марсал. «До «Да жилья-то? Нет, недалеко», — качнул головой Мидл. «Да-да, совсем недалеко. Нужно только с перевала спуститься. Но это несложно. Именно так. Вовсе несложно». Вам даже к о ш к и не понадобится. От моего дома вниз в е д е т вполне приличная тропа. Да-да, тропа. А там и до поселка недалеко. Мы сверху не видели никакого поселка. Подозрительно прищурился Харп. Конечно, не видели. Конечно. Дома стоят возле самого подножия гор. Именно так. Когда спуститесь вниз, пойдете на юг. И вскоре увидите место, где долина глубоко врезается в основание гор. Да-да, идеальное место для поселка. С трех сторон защищено от ветра. Именно так. Там все дома и стоят. И в поселке много людей? Точно не знаю, но можно прикинуть. Старик закатил глаза к потолку и беззвучно зашевелил губами. «Да-да». сказал он закончив мысленные подсчеты 19 домов это что-то около сотни человек именно так и что за люди там живут осторожно поинтересовался харп люди как люди недоумевающий пожал плечами миду именно так обычные люди а почему ты не живешь в поселке спросил у старика марсал «Потому что я Мидл», — довольно-таки резко ответил ему хозяин дома. «Понял, именно так, Мидл. Еще меня называют отшельником, потому что мне без людей куда спокойнее. Люди — это источник бесконечной суеты и раздражения. Да-да, раздражение». «Да ты не просто отшельник, а к тому же еще и мизантроп», — усмехнулся Харп. «Я этого слова не знаю». сказал, наклонившись в сторону Харпа старик. «Да-да, не знаю, но подозреваю, что оно оскорбительно для меня. А между прочим, я...» «Я знаю, что ты Мидл», — с усмешкой перебил старика Харп. «Я хозяин дома», — не обратив внимания на насмешливую реплику Харпа, с достоинством закончил Мидл. «И поэтому я настаиваю, чтобы ты извинился передо мной». «Именно так, Харп». «Именно так! Настаиваю!» Старик с гордым видом вскинул свой маленький скошенный подбородок. «Ты напрасно обиделся, Мидл!» Немного смущенно ответил Харп. «Я не имел в виду ничего плохого. Но если ты настаиваешь, то я приношу тебе свои извинения». «Извинения приняты!» Мидл ответил Харпу церемонный поклон. «Да-да, приняты!» Но только потому, что это ты, Харп, а не кто-то другой. С другим я бы разговаривал иначе. Именно так, иначе. Харп бросил взгляд на Марсал и незаметно для старика подмигнул приятелю. «Скажи, Мидл, а почему никто из жителей поселка не пытался перейти на другую сторону перевала?» Спросил у старика Марсал. «Зачем?» – удивился Мидл. «Чтобы найти других людей». «Кроул попытался, но он не вернулся», — ответил Мидл. «Именно так. Пропал. Как будто его и вовсе не было». «Ну, а другие?» «Как я могу говорить о других, если даже не знаю, чего ради Кроул пошел через перевал?» Недоумевающе развел руками Мидл. «А что, если у Кроула просто была такая миссия?» Стараясь, чтобы голос его звучал степенно и серьезно, спросил Харп. «Именно так!» — соглашаясь с ним, наклонил голову Мидл. «Кроул выполнял возложенную на него миссию». «И ты думаешь, что он с ней справился?» Не смог удержаться от легкого смешка Харп. «Но ты ведь получил рисунок, который находился у Кроула», — ответил Мидл. «Именно так получил». т хочешь сказать...» — начал было Харп. «Я ничего не хочу сказать...» — перебил его Мидл. «Понять свою миссию до конца не может даже тот, на кого она возложена. Именно так. Чего же ты в таком случае хочешь от полусумасшедшего старика, отшельника и мизантропа? Спустись в поселок и сам во всем разберись. Ведь твое имя Харп? Так ведь? Ну так и разбирайся сам со своей миссией». Карп хотел было возразить, но, передумав, смолчал. Мидл сказал все, что знал, или все, что счел нужным сказать. Пытаться вытянуть из него дополнительную информацию было пустой тратой времени.